Глава восемнадцатая Белые цапли Дэвид и Нкэм были белыми цаплями, Белыми, как овечья, шерсть птицами, Что стаями пролетают по небу после бури, Их крылья не запятнаны, их жизни чисты. И хотя мои младшие брат и сестра Стали цаплями посреди бури, Они пережили ее и встали на крыло, когда мой мир изменился. Первым был отец. Следующий раз, когда мы увиделись, у него была седая борода. А увиделись мы в день моего освобождения спустя шесть лет. Родные пришли ко мне, изменившиеся до неузнаваемости. Вид отца меня огорчил». худой, жилистый, он словно превратился в серп под ударами кувалды судьбы. В его голосе слышалась какая-то затаенная обида. Казалось, будто в пещере его рта залежались обломки несказанных слов. Они заржавели, и всякий раз, как отец заговаривал, их разбрасывало по языку. За прошедшее время Он явно много лечился, но всех перемен в нем так сразу было не заметить. Мать тоже сильно постарела. Голос у нее, как и у отца, приобрел тяжесть. Слова не слетали с ее уст, но выползали наружу словно ожеревшие. Мы сидели на деревянной скамье в приемной тюрьмы, Ожидая, пока начальник поставит в документах последнюю подпись, и отец рассказывал, что после того, как мы с Обембо покинули дом, мать снова стала видеть пауков, но вскоре оправилась. Я, слушая его, смотрел на противоположную стену. Там висели портреты омерзительных людей в форме и некрологи, напечатанные на дешевой бумаге, Синяя краска поблекла и покрылась плесенью из-за сырости. Я заставил себя сосредоточиться на часах, висевших там же, на стене, потому что часов давно не видел. Времени было пять сорок две. Короткая стрелка приближалась к отметке шесть часов. Однако сильнее всего поражали перемены в Дэвиде. Внешне он стал копией Боджи, Но если у Боджи характер был живой, то Дэвид держался застенчиво и сдержанно. На этом различия, правда, заканчивались. На территории тюрьмы мы только обменялись приветствиями, и по-настоящему брат заговорил со мной только когда мы оказались в центре города. Ему сравнялось десять. Это был тот самый мальчик, для которого мать в месяцы беременности, и после... До рождения Нкэм пела песни. Мы тогда все верили, что еще не рожденному ребенку песни матери в радость. Едва мать начинала петь и приплясывать, как мы с братьями, зачарованные ее голосом, собирались вокруг. И Кен охватался за ложки и барабанил по столу. Боджа принимался насвистывать, подражая звукам флейты. Обэмбе просто дудел в такт, как на дудочке. Я же подхватывая ритм хлопал в ладоши, а мать повторяла строчки: и йогонго, ль йогонго, йогонго, и йогонго, и йогонго, и йогонго, и йогонго, йогонго. Кайниче, нанке, бишопу, идем к епископу на фиве аквала. <5 attraction> на часах уже пять. Ихе нееве миевон, печаль моя лишь от того, аеве алокарко, что белье не просохло. Вамбуннафо, но радостно от того, нееве ахули, что дитя под сердцем счастливо. Мне вдруг сильно захотелось притянуть Дэвида к себе и крепко его обнять. Но тут отец, словно отвечая на незаданный мною вопрос, сказал, «Дома сносят. Повсюду. Где-то вдалеке кран на глазах у толпы сносил дом. Чуть раньше я уже видел похожую сцену где-то возле заброшенного общественного туалета. — Почему? — спросил я. — Хотят обновить и расширить город. Не глядя на меня, ответил братишка. Новый губернатор велел снести большинство домов. Об изменениях в правительстве мне рассказывал проповедник, единственный, кого ко мне пускали. Из-за моего малого возраста судья щёл пожизненное заключение или даже смертную казнь неадекватной мерой. Но и в детскую колонию меня не отправили, так как я совершил убийство. По сему меня приговорили к восьми годам тюремного заключения без права на свидания и переписку. Финальное заседание суда хранилось в моей памяти точно в запечатанной бутылки, и часто по ночам, когда над духом звенели москиты, я то и дело мельком видел сцены из зала суда: колышущаяся зеленая занавесь и судья на подиуме. глубоким гортанным голосом оглашающий приговор. «Будешь отбывать срок, пока общество не сочтет тебя зрелым и способным вести себя цивилизованно, принятым в человеческом сообществе образом. В свете этого и властью, дарованной мне судебной системой Федеральной Республики Нигерия, а также опираясь на рекомендации присяжных проявить снисходительность ради твоих родителей, мистер и миссис Агву, настоящим приговариваю тебя, Бенджамин Азикиве Агву, к восьми годам тюремного заключения без права на контакты с родными до тех пор, пока ты, ныне десятилетний, не достигнешь возраста совершеннолетия, то есть восемнадцати. На этом судебное заседание объявляю закрытым». Политика тюрьмы разрешала проповедникам навещать заключенных. Один из таких, евангелист Аджаи, приходил ко мне примерно раз в две недели. И именно через него я узнавал, что да как во внешнем мире. За неделю до того, как я узнал, что меня выпустят, Аджаи сообщил, «Власть в Нигерии впервые переходит от военных к гражданским». И Алуси Гун Агагу, новый губернатор штата Ондо со столицей Вакуре, объявил амнистию некоторым заключенным. Отец сказал, что мое имя возглавляло список счастливчиков. Итак, знойный день 21 мая 2003 года стал днем, когда я вышел на свободу. Впрочем, повезло не всем». Через год после того, как меня посадили, в 1998 году, Аджай принес известие о смерти диктатора Абачи. Генерал сдох, и, зайдя пеной, поговаривали, будто он съел отравленное яблоко. Затем, ровно месяц спустя, МКО, главный узник Абачи и его заклятый враг, умер почти точно так же, выпив чашку чая. «Накануне собственного освобождения...»